Мне хорошо тогда жилось в Хетфильде, хотя позднее он стал казаться мне темницей. От высоких, увитым плющом стен веяло миром и покоем, и Эдуард занимал на роскошных пиршествах самое почётное место. Когда мы ужинали в этом зале, я всегда сидела рядом с братом, и мы вели серьёзные беседы, ибо принц тоже чувствовал приближение грозы и страшился её больше, чем я. Я знала, что король обитает в Уаид Холле, а герцог Норфолк и граф Сари по-прежнему в Таури. Знала, что королева неотлучно находится при короле, который не отпускает ее от себя ни на шаг. В декабре в Хэтфилд прибыли гости. Кэт увидела из окна отряд всадников и поспешила разыскать меня, чтобы я первой узнала новости. Мы поднялись к одной из бойниц, чтобы получше разглядеть приближающийся отряд. Я сказала: "Думаю, они едут сообщить нам, чтобы мы прибыли ко двору. Я должна найти Эдварда и предупредить его". "Правильно. Вы вдвоём спуститесь и встретите их", ответила Кэт. Вместо гостеприимного приглашения нас ждал ужасный приказ. Наши гости оказались стражниками. которым предписывалось препроводить нас не в Нью-Уайтхолл, как мы надеялись, оразлучить. Эдуарда отправляли в Хейтвардский замок, меня в Энфилд. Нам предстояла разлука. Всем своим существом мы протестовали против нашего разделения, но в то же время прекрасно понимали, что это приказ короля, который следует исполнять, не задавая вопросов. Совсем не такого рождества я ожидала. Бедный Эдуард тяжело переживал вынужденное расставание и, будучи совсем ещё ребёнком, не мог совладать с горем. Я написала ему письмо, в котором постаралась утешить. Брат ответил мне нежным посланием, которое хранится у меня до сих пор. Меня не столько опечалил переезд, сколько разлука с тобой, дорогая сестрица. Единственная отрада в том, что скоро, если не вмешается судьба, мы увидимся вновь. Но судьба вмешалась, и наша долгожданная встреча оказалась слишком короткой. В январе я узнала, что граф Сари обезглавлен на Таурском холме. Бедный, безрассудный Сари. Как легкомысленно обходится люди жизнью и чужой, и своей. Сколь можно значительным, казалось мне, проступах стоившей сари головы, но, конечно, я понимала, что дело вовсе не в королевском гербе. Два могущественных семейства, древние Ховарды и выскочки Сеймуры, схватились не на жизнь, а на смерть в борьбе за власть. Похоже, верх брали Сеймуры. Да это и не удивительно, ведь они приходились роднёй наследнику престола. В конце января, в самый последний день того памятного месяца, к великой моей радости в Энфилд неожиданно привезли Эдуарда. Было холодно, даже морозно. Эдуард прибыл, сопровождаемый сэром Энтони Брауном и Эдуардом Сеймуром, графом Хертфордом. Меня поразило, что двое этих господ столь мирно переносят компанию друг друга, ибо сэр Энтони Слил твёрден приверженцем каторетизма, а Хертворт почитался за вождя протестантской партии. Меня вызвали в парадный зал, и я увидела, что Эдуард стоит посреди просторного помещения, а рядом, как и статуканы, застыли Хертфорд и Браун. "Эдуард!" радостно закричала я, забыв об этикете. Мы бросились друг другу в объятия. Обавильможи молча смотрели на нас, явно не одобряя столь вопиющего нарушения приличий, но мы с Эдуардом не обращали на них никакого внимания. Бывают в жизни минуты, когда можно забыть о церемонии и дать полную волю чувствам. Затем граф Хертворт торжественно объявил: "Ми лорд и ми леди, у меня горьстная весть. Ваш отец Великий и славный король Генрих Английский скончался во Хольцском дворце. Хартворт пал на колени, взял Эдуарда за руку и воскликнул: «Боже, храни короля!» Эдуард вжал голову в плечи, потом растерянно взглянул на меня. Я обняла его, и мы разрыдались. И так отец мертв. Я была достаточно взрослой, чтобы понимать, впереди опасные времена. Мне шёл 14-й год, а я уже знала, что такое коварство и что такое осторожность. Но Эдуард, мой бедный и маленький брат, в таком нежном возрасте уже король. Мы долго плакали. Я скорбила не столько по отцу, великому и жестокому, безжалостному и великолетному, сколько по своему хрупкому малолетнему братцу